Ты должен найти Августа. Он единственная надежда Верети. Мы сидели в предрассветных сумерках на склоне горы над дворцом. Мы не ушли далеко. Склон был крутым, а я слишком слабым, чтобы идти. Я начал подозревать, что удар регалы пришелся как раз по сломанным голеням рёбрам. Каждый вздох пронзал меня болью. От яда регалы на меня снова и снова Накатывали приступы дрожи И мои ноги сгибались часто и непредсказуемо Я не мог стоять без помощи Барича Потому что ноги отказывались мне служить Я не мог даже схватиться за ствол дерева И сохранять вертикальное положение В руках не было силы Вокруг нас в предрассветном лесу Перекликались птицы Белки собирали запасы на зиму Стрекотали бесчисленные насекомые Трудно было среди всей этой жизни Думать о том, какая из неприятностей Останется со мной навсегда Неужели дни и силы Моей юности уже потрачены И мне ничего не осталось Кроме дрожи и слабости Я пытался не думать об этом Чтобы сосредоточиться на деле На серьезных проблемах Стоящих перед шестью герцогствами Я заставил себя успокоиться Как учил чейт Вокруг нас Возвышались прекрасные огромные деревья, навивавшие покой даже на меня. Я понимал, почему и йод не хотел рубить их. Иголки под ногами были мягкими, аромат удивительно приятным. Я хотел бы просто лечь и заснуть, как востронос рядом со мной. Наши боли все еще были смешаны, но востронос, по крайней мере, мог бежать от них в сон. «С чего ты взял? Что Август поможет нам?» Спросил Барич «Даже если бы я мог притащить его сюда!» Я заставил свои мысли вернуться к нашей проблеме Я не думаю, что он вовлечен во все это Скорее всего, Август все еще верен королю Я рассказал Баричу все, что знал Так же, как и мои осторожные выводы Он не был таким человеком, которого могли бы убедить призрачные голоса, подслушанные во сне. Так что я не мог сказать ему, что Гален не предполагает убить Августа, а значит, мальчик, вероятно, не знает об их заговоре. Я все еще сам не очень понимал, что именно пережил. Регал не владел силой. Даже если бы владел, то как бы я мог услышать разговор посредством силы между двумя другими людьми, «Нет. Это должна была быть какая-то иная магия, изобретенная Галеном. Был ли он способен к такой сильной магии?» «Я не знал. Я так многого не знал. Я заставил себя не думать об этом. На данный момент это подходит к имеющимся у меня фактам лучше, чем любое другое предположение, которое могло у меня возникнуть». «Если он предан королю, и у него нет никаких подозрений относительно Регала, выходит, он предан и Регалу», — заметил Барич, словно разговаривал со слабоумным. «Значит, мы должны каким-то образом заставить его. Верить надо предупредить». «Конечно. Я просто войду, поднесу нож к спине Августа и выведу его сюда, и никто нас не побеспокоит». Я мучительно искал выход. Подкупи кого-нибудь, чтобы выманить его сюда, а потом схвати его. Даже если я найду кого-то, кого можно подкупить, чем мы заплатим? У меня есть это. Я коснулся серьги в ухе. Барич посмотрел на нее и почти подпрыгнул. Где ты ее взял? Пейшенс мне дала перед самым отъездом. Она не имела права И потом тише. Я думал, эта серьга отправилась с ним в могилу. Я молча ждал. Барич смотрел в сторону. Она принадлежала твоему отцу. Я дал ее ему, сказал он тихо. Почему? Потому что мне так захотелось, конечно. Он закрыл тему. Я протянул руку и начал расстегивать замочек. «Нет!» — резко сказал он. «Это не такая вещь, чтобы тратить ее на подкуп. И все равно этих Чюрда нельзя подкупить». Я знал, что в этом он прав. Я пытался придумать что-нибудь еще. Солнце поднималось. Утро, когда Гален будет действовать. Может быть, он уже действует. Хотел бы я знать, что происходит во дворце внизу. Знают ли они, что я сбежал?» Готовится ли Кетрикен к тому, чтобы принести обеты человеку, которого будет ненавидеть? Мертвы ли уже Северенс и Роуд? Если нет, могу ли я обратить их против Регала, предупредив? Кто-то идет. Барич прижался к скале. Я лег, готовый ко всему. У меня не было сил для физической борьбы. Ты знаешь ее? Выдохнул Барич. Я повернул голову. Джонки шла вслед за маленькой собачкой, которая уже никогда не влезет на дерево для руриска. «Сестра короля!» — я не трудился говорить шепотом.